после, сказала она. Кормилица-итальянка убрав девочку, вошла с нею и поднесла её Анне. Пухлая, хорошо выкормленная девочка, как всегда, увидев мать, подвернула перетянутые ниточками голые ручонки ладонями кверху и улыбаясь беззубым ротчиком, начала как рыба поплавками загребать ручонками шурша имя по крахмалиным складкам вышитой юбочки. Нельзя было не улыбнуться. не поцеловать девочку нельзя было не подставить ей палец, за который она ухватилась, взвизгивая и подпрыгивая всем телом. Нельзя было не подставить ей губу, которую она в виде поцелуя забрала в ротик. И всё это сделала Анна, и взяла её за руки и заставила её попрыгать и поцеловала её свежую щёчку и оголённые локотки, но при виде этого ребёнка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 думала она, вспоминая его слова и взгляды. И она навсегда не только физически, но и духовно была разъединена с ним, и поправить этого нельзя было. Она отдала девочку кормилице, отпустила её и открыла медальон, в котором был портрет Серёжи, когда он был почти того же возраста, как и девочка. Она встала, и, сняв шляпу,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 Не так придёт, чтоб я могла всё сказать ему о придёт с Яшвиным, и вдруг ей пришла странная мысль. Что если он разлюбил её? И перебирая события последних дней, ей казалось, что во всём она видела подтверждение этой страшной мысли. И то, что он вчера обедал не дома, и то, что он настоял на том, что они в Петербурге остановились в рос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 Она чувствовала себя близкою к отчаянию, и вследствие этого она почувствовала себя особенно возбуждённую. Она позвонила девушке и пошла в уборную. Одеваясь она занялась больше, чем все эти дни своим туалетом, как будто тон мог разлюбив её, опять полюбить за то, что на ней будет то платье и та причёска, которые больше шли к ней.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 Что так странно было при его громадном росте и грубом лице Яшвина, знакомы с прошлого года на скачках. "Давайте", сказала она быстрым движением отбирая от Вронского карточки сына, который он смотрел и значительно блестящими глазами, взглядывая на него. "В нынешний год хороши были в скачки". Вместо этих я осмотрела скачки на корсе в риаме. — Вы, впрочем, не любите заграничные жизни, — сказала она, ласково улыбаясь. — Я о вас знаю и знаю все ваши вкусы, хотя мало встречалось с вами. — Это мне очень жалко, потому что мои вкусы все больше дурны, — сказал Яшвин, закусывая свой левый ус. Поговорив несколько времени и заметив, что Вронский взглянул на часы, Яшвин спросил ее, — Долго ли она пробудет ещё в Петербурге? И разогнув свою огромную фигуру, взялся за кепи. Кажется, недолго, сказала она в замешательстве, взглянув на Вронского. Так и не увидимся больше? сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому. Ты где обедаешь? Приезжайте обедать ко мне. решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за своё смущение, но краснее, как всегда, когда выказывала перед новым человеком своё положение. Обед здесь нехорош, но по крайней мере вы увидитесь с ним. Алексей из всех полковых никого не любит, как вас. Очень рад, сказал Яшин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему.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 Мне кое-что надо сказать. И взяв его короткую руку, она прижала её к своей шее. Да, ничего, что я позвала его обедать. Прекрасно сделала, сказал он со спокойною улыбкой, открывая свои сплошные зубы и целуя её руку. Алексей, ты не изменился ко мне, сказала она обеими руками сжимая его руку. Алексей, я измучилась здесь. Когда мы уедем? Скоро, скоро. Ты не поверишь, как мне тяжела наша жизнь здесь, сказал он и потянул свою руку. Иди, иди, с оскорблением сказала она и быстро ушла от него.